В свою очередь, это прекрасно сознают и Шатсура. Развязанная ими война, в сущности, сводится к тому, кто первым обнаружит генераторы. Шатсуры напали первыми с целью выиграть время и обрести лидерство в гонке за мобильностью. Именно поэтому мы не можем терять время. Новая война, война за мобильность, пришла в галактику. Наша цель — победить в ней, иначе наши расы большую частью будут уничтожены, а меньшую — угодят в рабство к шатцурам и их союзникам. Парящий над пирамидами умолк. Его проникновенная речь, безусловно, в иных условиях, заслужила бы аплодисменты, но в данной ситуации они были совершенно неуместными. Азани явно ожидали вопросов и ответных выступлений от людей. «Полагаю, у шатцуров будет только один союзник», подал голос командующий Африкой старый лис Чильонте. — Это перевертыши ООНС, так? — С большой долей вероятности, да, — подтвердил пик пирамид Азанни. — Но есть несколько молодых раз реакцию которых предсказать довольно трудно. — Досточтимый пик, — взял слово президент Вернер Винцель. — Все мы потрясены агрессией ваших бывших сателлитов и скорбим по погибшим. Безусловно, руководству Солнечной системы Потребуется какое-то время, дабы обменяться мнениями и информацией с крупнейшими колониями людей, а также с представителями иных рас, особенно высших, и выработать единое мнение и план действий. Но я заранее выражаю даже не надежду, а уверенность, что любой Азанни на любого человека сможет рассчитывать как на союзника и партнера. Я согласен, пришло время возродить союз. полагаю согласиться с этим и руководство доминанты земли общество в процессе развития склонно переживать периоды дробления и периоды объединения мне кажется очевидным факт период дробления завершился настало время объединяться давно пора подумал адмирал хемерсбранд а то ведь вынесут нас поющие скелетики как пить дать вынесут поодиночке Тим Хэмерсбрандт был одним из немногих, кто давно пришел к выводу, что шатсуры готовится к войне, и неоднократно делился своими соображениями с Адмиральским советом и политиками доминанта. Он не ожидал лишь настолько скорого начала войны. Полагал, что в запасе разобщенного галактического социума есть еще лет 40-50. Адмирал Хэмерсбрандт ошибся. Но, с другой стороны, никто не мог предсказать, что искатели наткнутся на единственный в галактике межпространственный тоннель именно сейчас, и ничто иное, как эта находка, заставила шацуров развязать войну раньше срока.